Глава седьмая. Полина. «Боксёры все отбиты изрекает Мира деловито и фыркает. «Сказала дочь и сестра чемпионов», — лениво отзываюсь я, стрельнув взглядами в сторону ринга, на котором в этот момент спаррингуется Миша, не сговариваясь, перекатываемся с животом на спины. Скользим по мату, пока не оказываемся плечом к плечу. Все движения неосознанные, отработанные годами и синхронные. Замираем, когда волосы ее светлые и мои темные смешиваются. «Говорю, как есть». Тем же тоном продолжает подруга, сплетая под грудью пальцы, умудряется ими жестикулировать. «Вот я бы ни за что не связала свою жизнь с кем-то из этой системы. Но ты же сама любишь бокс». Возмущаюсь, не повышая голоса. «Бокс» но не боксеров», — акцентирует Мира. «Как можно их не любить, не восхищаться? Это же такая сила, такая мощь, такая энергия!» Тем же шепотом выдаю все нужные интонации, чтобы отразить свой восторг. Мечтательно вздыхаю. Перед глазами, конечно же, только Тихомиров стоит. сдерживаясь чтобы не приподняться и в ту же секунду не найти его взглядом. «Это все, конечно, круто!» — соглашается Мира, заполняя паузу, какой-то четкий снисходительный звук издает. «Но они же...» — взмах рукой по воздуху. «Запаянные!» «Мой папа?» — нет. На первых секундах протеста именно он всплывает в мыслях. «Это сейчас! Ты просто не знала его молодым!» — выдает Мира тоном признанного эксперта. «Вот взять хотя бы моего!» — Из-за чертова бокса он четыре года даже не знал о существовании Миши! — шепчет выразительно, слегка повернув ко мне лицо. — Ты же читала «Аптичку» для чемпиона? — Вопрос риторический, потому как подруга знает, что читала. Но я все равно машинально киваю. Бабуля уверяет, что все как есть описала. без прикрас Там все правда! — Это я тоже знаю. Но там обстоятельства. Но медведь же ее любил. «Болею, как за любимых персонажей, а не как за реальных людей. Просто так сложились обстоятельства, а твоя мама, она слишком робкая. Если бы она позвонила, написала, сообщила о сыне, хоть что-то сделала, все было бы иначе». «Да при здесь сын? Он в принципе не должен был ее бросать, а ведь бросил ради этого долбанного бокса Не первый раз поднимает эту тему». Не первый раз спорим. Как умеем, только мы с Мирой. Шепотом, но с яркими интонациями. Это ей не надо было его отпускать. Он прощался, а она что? Стояла и удачи желала. Вот я бы... На эмоциях дыхания не хватает. Я не такая. Я своего добьюсь. Еще до свадьбы. Вот увидишь, Мирочка. Своего? Это ты о чем? О любви, конечно. «Хочешь, чтобы Миша в тебя втрескался?» «Ну, да». «Не обижайся, но ты как-то слишком легко ему досталась», заключает подруга, как всегда, откровенно. «Зачем сразу соглашалась? Явился, сделал предложение, и ты сдалась со всеми потрохами». Очень редко она меня ругает, а тут прямо-таки проходится по моей гордости. И не возразить ведь, так и выглядит. «Надо было заставить его побегать». «Добиваться!» — шипит Мира выразительно. Тяжело выдыхаю. В голове безумно крутятся шестеренки. Идей столько генерируется, что какую-то одну сложно ухватить. Время еще есть. Думаешь, следует заставить его понервничать? Непременно. А то такое чувство, что он на тебе женится только потому, что ему время пришло, а ты подходящая партия. Я морщусь и бросаю в ее сторону хмурый взгляд. «Говорю, как есть», — привычно разводит руками. «Знаю». Киваю, не скрывая огорчения. Он заявил, что после свадьбы все будет, как он пожелает. «А ты что?» Пожимаю плечами, мол, что я могла ответить. Сказала, что в таком случае будем воевать. «Ой-о!» -ой. Принцесса Аравина выходит на тропу войны. «Именно. Жалко Мишу», <смех> — вздыхает Мира и тут же смеется. «Хотя ничего ему не будет. Как бы ты уцелела?» <смех> Наши взгляды встречаются, на долгое мгновение замирают. «Знать бы самой. Я, конечно, как говорится, не лыком шита, голова работает и сил хватает. Но стоит мне оказаться рядом с Тихомировым, я не то, что все навыки теряю, а как будто саму себя». Становлюсь подвластной ему. И самое опасное, меня саму завораживает это состояние. Хочу, чтобы он меня любил. Упрямо напоминаю себе. А когда я не добивалась того, чего хочу? Приподнимаясь на локте, задумчиво смотрю на Тихомирова. Едва он поворачивается, по коже уже знакомая дрожь рассыпается. Между нами словно нить электричества прокладывается. Неужели бьет только меня? «Как проверить?» «Едешь домой?» С удивлением замечаю, что Мира уже встала. Стоит, отряхивая шорты. «Не домой, а в ателье. Забыла?» «Тоже поднимаюсь. Ты должна быть со мной». «Черт, точно!» — спохватывается. «Погнали туда?» угу. И снова тянусь взглядом к рингу. Миша больше не смотрит, активно работает. Выпирающие мышцы непрерывно красиво перекатываются, демонстрируя не только ту самую физическую мощь, которая меня так захватывает, но и внушительную выносливость. Уверена, что у него даже дыхание не спивается. А я вдруг представляю, какая горячая у него сейчас кожа, сколько силы и энергии под ней кипит, и мечтаю прикоснуться. От этих мыслей краснею и быстро опускаю взгляд. «А со шлейфом ты серьезно? Девять метров? Ты хоть представляешь, сколько это? Ты же идти не сможешь!» «Научусь», — бубня упрямо. «Ой!» — пищит Мира. «А мне же еще в банк заскочить нужно. Папа меня убьет, если я не решу вопрос. Там только личное присутствие. Пару минут, но все же...» «Заедем вместе», — предлагаю я но в этот самый момент слышу властный окрик Миши. «Полина, сюда иди!» В висках будто что-то щелкает. «Чего это он при всех мне таким тоном указывает?» «Скажи, что занята!» — подсказывает Мира. «Ну уж нет!» — решительно тяну я. «Папа уходит!» — бормочет для нас. А потом и во всеуслышание выдает реакцию. «Пап, ты уже свободен?» «Заберешь меня?» «Пробанк помнишь?» Отзывается дядя Тимур. «Ну да, как раз подбросишь меня. И все решим!» «Ты хотела сказать, решишь?» <гас> «Как обычно!» <гас> Смеется Мира. Спешно оборачивается ко мне. «Так ты остаешься? В ателье встретимся?» «Да». «Держись, принцесса Аравина!» Подмигивая, поднимает сжатую в кулак руку и слегка ею трясет. Дядя Тимур смеется и качает головой. Для него мы, очевидно, все еще выглядим как дети. А может, что-то свое вспоминает? Стоит допустить последнюю мысль, и в голове всплывают моменты из книги о нем, где он выказывал особую зацикленность на своей птичке. Смущаюсь и вместе с тем набираюсь необходимой смелости. «Тоже так хочу!» «Не держись, принцесса Аравина! Держись, непобедимой Прощаюсь с близкими и решительно направляюсь в сторону ринга.